Глава 14. Из перелеска показалась упряжка коней, везущая страшное орудие таран. Его за 3 дня собрали из брёвен, канатов и досок солдаты старого лиса. Он представлял собой деревянное сооружение на колёсах, с крепкой покатой крышей и стенами, прикрывающими солдат от стрел защитников и вливаемой смолы. Сердце тарана Большая балка из твердого дерева с обитым железом заострённым концом висела на канатах, так что люди, находящиеся внутри, раскачивали её, не обременяясь её весом. Кане остановили и отпрыгли. Со стен было видно, как внутри тарана забрались двадцать человек и толкая изнутри медленно покатили его по направлению к воротам. Защитники крепости молча стояли и ожидали, когда Таран подъедет поближе. Стрелы были здесь бесполезны, их приготовили для тех солдат, которые последуют за Тараном, чтобы ворваться в брешь. Внутри двора на готове стояли разбойники с мечами, крючьями, были и конные. Все были защищены доспехами или кольчугами. На верхней галерее, непосредственно над воротами, стоял сеньор. Он, глядя, как хорошо подготовились его люди, колебался: стоит или нет останавливать сражение. До этого он никогда не отступал. Это был первый раз, когда он собирался сдаться без боя. Но замок стоил того. Слишком велика была цена. Его солдаты еще не знали того, что они сдаются. И стиснув челюсти, нахмурив брови, они с решимостью и тревогой смотрели на приближающуюся черепаху. Вот Таран остановился возле самых ворот. Настал решающий момент. Старый лис наблюдал с пригорка, и невесёлые мысли одолевали его. Он предполагал, что в замке его людей ожидает ожесточённое сопротивление. Разбойники не будут церемониться и поубивают лучшую часть его войска. Хорошо бы, если не большую, хотя меньше придётся платить, подумал он цинично. Если какая часть моего имущества сохранилась уже хорошо, поскольку и так пришлось выслушать кучу претензий от рыцарей, которые не очень любят подставлять себя, но зато требуют плату по полной программе. Кто зарабатывает деньги кровью и потом, так это простая пехота или лучники, или вон те, что сейчас раскачивают таран и умрут первыми. Хорошо бы быстро и безболезненно. Хотя вон дым от кипящей смолы поднимается к небу. Какая смерть просто ужасна. Ну что ж, не отступать же. И всё-таки этот разбойник настоящий чёрт. Как ловко украл китайца. Посмотрим потом на него, наверняка бандитской рожи, без ноздрей или глаза. Ну что это? Над стеной поднялся человек. И размахивает какой-то бумагой и белым халстом. Старый лис не поверил своим глазам, закричал: «Остановиться!» И к тарану поскакал вестник, чтобы остановить штурм. Вестник прымчался назад, держа письмо в руке. Барон передал письмо секретарю, который развернул его и прочел: «Дорогой барон, после некоторого раздумья...» Я заключил, что буду рад скорее видеть вас другом, нежели врагом. Некоторые ваши требования безусловно должны быть приняты к рассмотрению, и надеюсь, мы найдём достойный компромисс. Вы можете сами, хилеса со своими доверенными людьми, без боязни войти в эти ворота. Сеньор этого замка и этой земли Он не такой уж дурак, этот синьор, подумал старый лис и довольно хмыкнул. Настроение у него заметно улучшилось, и он продиктовал ответ, который был записан его секретарем и отвёзён в замок, возле которого продолжал стоять таран. Внутри оставались ничего не понимающие солдаты, которые уже готовились умереть. Ответ был прост: "Хорошо, готовьтесь, я иду". В замке царила растерянность. С одной стороны, все были рады, потому что штурм не состоялся, и все остались живы, а с другой, каждый продолжал находиться в возбуждении, потому что всё закончилось так внезапно. Сеньор вышел к разбойникам и сказал, что принял решение остановить войну и пойти на уступки только для блага своих людей. Раньше мы не были привязаны к одному месту. Мы всегда могли уйти от преследования, затерявшись в лесу или среди кустарника. Но теперь время изменилось. Замок это наш дом, и мы сначала должны усилить его, а потом уже сражаться. Надеюсь, все меня поняли и не остались в обиде. Нас ещё ждут великие дела. А сейчас мы должны встретить барона. И пусть никто не расходится, пока мы не закончим. И синьор ушёл в донжон. Я сидел в зале со своими бумагами и перьями и списками того, что было захвачено сеньором в обозе. Тощий с новыми помощниками был тут. Красообразный был привлечён как эксперт по оценке ценностей и сидел с недовольным видом на большом сундуке. Зал был натоплен, и не хватало только богатого стола, которым сеньор встречал высоких гостей. Хозяин замка лично пошел встречать старого лиса. Мы ожидали их, и ожидание затягивалось. Тощий стал тихо переговариваться с помощниками. Красообразный Угрюмо уставился в пол. Я думал о том, что сеньор сделал правильный ход, остановив фасаду. Мне был примерно ясен ход его мыслей. Что касается меня, то я бы сделал то же самое, но руководствуясь совсем другими побуждениями. Я улыбнулся про себя, представив, как я выглядел сейчас в этой шапеле, и надеялся, что старый лис тоже не узнает меня. Как же мне надоела эта вышитая гадость, которая всё время колола уши, и хотелось яростно почесаться. Наконец дверь открылась, и стражи впустили сначала сеньора, затем идущего за ним старого лиса, который на коне выглядел куда внушительней, чем пешком. Его секретаря двух финансистов и человек 12 охраны, настороженно озирающихся в ожидании подвоха. Старый лис оставался спокойным. Его прищуренные глаза быстро обожали зал, и он легко приподнял бровь, удивляясь переменам. Зал показался ему незнакомым. Даже пахло чем-то вроде розового масла. Они присели за большой стол, Синьор знаком подозвал меня, приглашая присоединиться. Я взял бумаги и подошёл. Некоторое время царило молчание. И у синьора, и у старого лиса такая ситуация была впервые. Наконец, старый лис сказал: "Честно говоря, представлял вас, хм, совсем иным, каким же соответствующим вашему разбойничьему статусу". Старый лис позволил себе улыбнуться. Монах: "А ну, принеси ко мне бумаги, которые подписали высокие гости". Я вышел, а бронз заинтересованно посмотрев мне вслед, сказал: "И монахи у вас странные тоже". Я вернулся через несколько минут, держа в руках бумаги, подтверждающие высокий титул сеньора и право обладания этими землями и замком. Отдал их сеньору. Тут передал старому лису. А тут в свою очередь своему секретарю. Секретарь торжественным голосом стал читать бумаги. И я видел, как всё выше поднималась голова синьора, и как всё выше поднимались брови старого лиса. Он удивлённо смотрел на хозяина замка и чувствовал себя дураком. Потом потребовал привести захваченных рыцарей. Вошли рыцари, обрадовались увидев своего феодала. Он им тоже обрадовался. попросил описать произошедшие события. Все стали рассказывать, что не успели они доехать до города, как на них напал шайка разбойников и перебив охрану захватила обоз. Мы трое попали в плен, но один скончался от ран. Так что мы остались вдвоём. Да, мы действительно учили местных солдат военному мастерству. Да, это действительно те люди, которые ограбили обоз. И всё забрали. Старый лис повернулся к сеньору. Ну что, начинаем наши переговоры к вашим услугам, барон. И начались нудные переговоры. Финансисты настаивали на сумме контрибуции. Сеньор говорил, что у него ничего нет, кроме того, что он действительно может вернуть, но не более. Вероятно, это будет большая часть от того, что было в обозе. Крысообразный Своим тусклым голосом рассказывала о том, какие никчёмные вещи были в обозе. И если бы синьор знал об этом раньше, то никогда не стал бы подвергать риску своих людей. Словесная баталия разгоралась. Старый лис стоял на суме, которую хотел получить деньгами, вещами или драгоценностями. Он начинал злиться и нервничать, в виде как что-то ускользает из рук. Он сузил глаза и стал торговаться, как на рынке. Нос и уши краснообразного покраснели. Он закатил глаза, доказывая несостоятельность требований. Он отлично знал цены и на авиосы, и на коней, и на среднюю стоимость воина, и то, сколько стоит на рынке восточный шёлк, драгоценные камни и серебро кладов, сорванных с константинопольских икон, и финансистам старую лису, которой кое-что накинули в свою пользу, пришлось уступить. Настала минута Когда все устали, и обитатели замка, и люди лиса, все проголодались, у всех пересохло во рту, и решено было разойтись для краткого отдыха. Старый лис вышел из данжона прогуляться. Послал слугу за едой и вином в лагерь. Сеньору он не доверял. Но как могло оказаться, что он брат его друга, хозяина? Да и не похож На разбойника вроде тоже не очень похож. Лицо благородное. Никогда в жизни хозяин не упоминал о наличии брата. Хотя в родословных этих знатных семейств сам чёрт ногу сломит. Но всё же старый лис был доволен тем, как повернулись события. Он получит всё, что хотел. Ну, может, не всё, но большую часть. Правильно советовали ему его финансисты: проси много больше. получишь столько, сколько надо. Да и синьор тоже не дурак, сообразил, что по-хорошему всегда лучше. Стоящие и сидящие в живописных позах разбойники заполняли собою весь двор. Постепенно в замок стали просачиваться люди из армии Лиса. Поначалу все настороженно смотрели друг на друга, а потом стали перебрасываться словечками, шуточками. А когда вспомнили нападение ночных бабочек на армию старого лиса, и вовсе развеселились. Разбойничий повар протрубил на ужин. Со стороны поляны прозвучал гонг, и люди лиса тоже ушли ужинать. Ужин проходил оживлённо. Разбойники обменивались мнениями насчёт произошедшего. Сейчас каждый почувствовал облегчение. Было безумно трудно сидеть в четырёх стенах. и ждать, как разрешится ситуация. Когда все снова собрались в данжоне, на столе уже стояли бутылки отменного вина и снеть, которую Наскор подготовил повар. Ничего особенного, но добротно и вкусно. Стояли кубки, не такие красивые, как были при визите высоких гостей, а серебряные и попроще, дабы не дразнить своим богатым видом. Старый лис вернулся со своими помощниками в зал. Они уже обсудили тактику поведения и вернулись, чтобы с новыми силами отстаивать свое добро. Но у сеньора тоже был козарь, и в самый разгар финансовой баталии, когда уже все кричали хором друг на друга, в зал неожиданно вплыла фарфоровая женщина. Наступила минута тишины, во время которой старый лис и его люди Вытаращив глаза и отвесив челюсти, смотрели на неё. Такого они не ожидали. "Моя жена", обыденным голосом сказал синьор. Старый лис со смесью уважения и зависти посмотрел на него, припомнив, как выглядела его собственная дражайшая супруга, и глубоко вздохнул. С приходом фарфоровой женщины мысли всех мужчин смешались. Она Некоторое время молча наблюдала за всем, что происходит за столом, а потом вдруг что-то возразило старому лису своим нежным голосом и заставило его уступить. А затем ещё и ещё, и в результате выторговала назад неплохую сумму и заставила отказаться от некоторых претензий. И чтобы старый лис со своими финансистами не опомнился, быстро приказала подать лучшее вина. И сама пригубила, чтобы он не сомневался, что вино не отравлено. Тогда в ответ старый лис велел принести всякой снеди из лагеря и пригласить музыкантов. И через некоторое время на столе появилась вкусная еда, приготовленная личным поваром барона. И за столом началось веселье, в которое с головой погрузились и синьор, и старый лис. Несмотря на то, что поводов веселиться всё же было больше у последнего, но синьор предвосхищал новые победы и поэтому смирился. Он с гордостью смотрел на фарфоровую женщину и обнял её за талию, не замечая, как злобно и мстительно сверкают маленькие глазки крысообразного. В зал степенно вошли вальснчики, разряжившиеся музыкой, от которой лица старого лиса и его людей расплылись в улыбках. А у всех остальных встали дыбом волосы. Я представил, какими глазами смотрели сейчас лучники, на проходившего мимо них валынщика, за которым они охотились несколько дней и так и не поймали. И сейчас этот музыкант больше всех наслаждался громкими и противными звуками, извлекаемыми из музыкального пузыря. Не выдержав этой пытки, синьор позвал людей, которые стали выносить по списку вещи, возвращающиеся с Нова к старому лису. Список был большой, и зал заполнялся и заполнялся вещами, каждая из которых могла составить целое состояние для крестьянина или помочь заплатить за услуги нескольким наёмникам за 4-5 месяцев службы. Синьор с тоской провожал глазами каждую вещь, подавляя вздохи. Бурфуровая женщина пыталась улыбаться, но это ей удавалось с трудом. Подгадствовал было уже почти её собственное. И вот сейчас уплывала мимо носа подвой валынок. Старый лис с каждой принесённой вещью становился всё благодушней, и его хитрые глазки совсем сузились и стали похожи на щёлочки. Всё-таки не зря он затеял этот поход. И теперь сможет расплатиться со своими рыцарями и ещё неплохо пополнить свою казну. Разглядывая из-под век порфоровую женщину, он жалел о том, что она не принадлежит ему. Такая женщина стоила всех этих константинопольских богатств, вместе взятых, и он с удовольствием бросил бы их к её ногам. А по сему не стоит ссориться с синьором, чтобы иметь возможность посещать этот дом. И может быть однажды она оценит его щедрость и одарит его благосклонностью. Все вещи были вынесены и сложены на подводы. Свита старого лиса ушла вперёд сопровождать их. Барон подошёл к синьору и сказал, что несмотря на недоразумение, готов остаться в дружеских отношениях. Он будет счастлив как-нибудь составить компанию синьору, когда тот надумает поохотиться. на своих землях, известных отличной дичью, синьор многое простил ему за такие слова, пусть и тяжёлой ценой, но отношения нужно налаживать. А старый лис, не последний из соседей. Синьор вышел из данжона, за ним фарфоровая женщина. За ней шёл барон, сунувший ей незаметно в руку свой первый подарок дорогое кольцо, и подмигнувший, когда она оглянулась в недоумении. Следом выходил красаобразный, от которого ничего невозможно скрыть. Вот ворота сомкнулись, и уже свернувший лагерь низваные гости стали удаляться от крепости, увозя с собой почти всё добро синьора и рыцарей, жаждавших скорее воссоединиться со своими семьями. Пешие воины шли рядами законными рыцарями, а замыкали шествие валынщики, радостно возвещавшие победу. Разбойничий лучники не могли удержаться от соблазна, и через мгновение две стрелы, выпущенные одновременно, пробили самую громкую волынку, заставив её вздуться. Волынщик погрозил кулаком в сторону крепости и пошёл догонять своих товарищей. Все высыпали на верхние галереи, чтобы посмотреть, как уходит армия старого лиса. Вот конники добрались до перелеска. Вот уже последние ряды пекотинцев исчезли за поворотом, потом исчезли подводы с добычей из Византии, потом продовольственный обоз и в завершении всего разобранной на части таран, уложенный в несколько подвод. Только поиль поднятая копытами лошадей осталась висеть в воздухе. И тут в полночной тишине все вдруг услышали пронзительный странный голос, закричавший на ломанном языке. Куда вы пошли? Вы меня забыли. А как же я? Повернувшись на голос, все увидели маленького китайца, протягивающего ручонки по направлению к кушетчей армии, и про которого старый лис действительно позабыл. Глаза синьора сверкнули. Ну что ж, неплохая замена потерянным византийским ценностям, подумал он. Нескольких дней Только и было разговоров и пересужов об произошедших событиях. Мы с сеньором, спустившись в подвал из казной, посвятили больше суток подсчету и переписи оставшегося добра. Его было не так уж мало, но и не так уж много. Сеньор отлично понимал, что его замок остается не защищенным. Если два раза на него покусились, то и третьей не за горами. Он задумал укрепить замок. И ему надо точно знать, сколько денег это потребует, а сделать всё он хотел на совесть. Поэтому ему понадобился архитектор. Архитекторы водились только в городе. И он отправил меня, как самого образованного, чтобы я мог найти хорошего специалиста и описав ему ситуацию, узнать, сколько это будет стоить. В город он отправил меня и тощего которому поручил разыскать Каргу и сказать, что в замке снова будут рады видеть ночных бабочек. Так что на следующее утро мы отправились с тощим в город. Мне самому нужно было туда позарез, но общество этого мерзкого типа могло сильно осложнить исполнение моих планов. Ко всему прочему нас отправили верхом для скорости, как наездник я был никакой. За всю свою жизнь только дважды садился на коня и оба раза сваливался вниз. Сеньор сказал: "Вы умерся по пути" и хлопнул кобылу по кропу так, что та сорвалась с места и помчалась стрелой. Я, вцепившись в повозе, зажмурив глаза и сжавшись в комок, нещадно отбивал зад на твердом седле до тех пор, пока тощий, который тоже был наездник неахти, но все же много лучше меня. схватил мою лошадь по дусы и заставил идти шагом я был счастлив моему спасению и выразил горячую благодарность чем не сказано удивил его в городе у меня было на самом деле 4 важных дела а не одно мне надо было отправить письмо жене хозяина который я наконец написал обо всём что произошло во-вторых я должен был оставить в одном из самых известных банков письмо, предназначенное для детей хозяина вместе с картой. В третьих, мне надо было найти архитектора и поговорить с ним. И ещё я очень хотел снова навестить лачугу на портовой улице и проверить, не вернулись ли её хозяева. Времени на всё было в обрез, и мне не хотелось, чтобы тощий что-либо заподозрил, поэтому решено было начать с поисков архитектора. Мы добрались до города без приключений, только один раз остановившись на привал. Я с трудом слез с лошади и в растопырку ковыляя добрался до ближайшего куста. Тощий потяжился надо мной и мерзко смеялся. Потом слопав в одиночку почти всю еду, которую ему захватили с собой, улегся спать, подложив под голову катомку. Кони поселись на полянке. Я тоже улегся. И с трудом вытянул уставшее тело на траве. У меня было чувство, что это я провёз кобылу до самого привала, а не она меня. Настолько болело всё моё тело, не говоря уже о несчастном седалище. Я вёз письмо. В него я вложил карту, которую изготовил для детей хозяина. Ещё и ещё раз я вспоминал всё, что я нарисовал там и не находил никаких изъянов. Постороннему человеку эта карта не сказала бы ничего. Я надеялся, что дети хозяина окажутся сообразительными. В письме, которое я буду отправлять жене хозяина, я напишу, как это сказать, письмо. И всё. Значит, сначала я должен посетить архитектора, потом банк и потом уже отправить письмо. Постепенно глаза мои сомкнулись, и я задремал. Ставай. Пинок в бок разбудил меня. Боже мой, как же мне надоел этот неотёсанный тип, подумал я и стал кряхтя подниматься. Мне пришлось разминать ноги и спину, прежде чем я смог разогнуться. С первого раза в седло я влезть не смог. И тощий чертыхаясь, долго подсаживал меня на танцующую лошадь. В город мы въехали поздним вечером. И тощий сразу же направился на какую-то вонючую и грязную улицу, узкую настолько, что мы едва не обдирали колени о стены. Доехав до тупика, мы остановились, и тощий стал стучать в дверь, которую невозможно было разглядеть, настолько она сливалась с грязной стеной. На улочке стоял тёжёлый натворный запах экскрементов и сме셋, по-моему. Я с трудом сдерживал тошноту. Наконец, дверь отворилась, и тощий, пригнувшись, въехал прямо в дверь. Я последовал за ним. Внутри было темно, хоть выколи глаз. Я не представлял, где мы находились. Была ли это комната или конюшня, или сарай? Наконец появился огонёк свечи, который нёс старый человек, удивительно похожий лицом на моего спутника. Явился бездельник Таким же скрипучим, как и у тощего голосом, сказал папаша: "Я что, уже не могу в родной дом приехать заночевать?" Недовольным голосом спросил тощий: "Да на что и сколько влезет, только в мою комнату не суйся. Я занят сегодня". Как там мать? В голосе тощего мелькнуло что-то похожее на нежность. Да что ей сделается? Гниёт и никак не подохнет. ответил гнусный старикан, и мне захотелось убить его на месте. Тощий промолчал. Мы оставили коней там же, во мраке, в котором невозможно было определить принадлежность помещения. И открыв перекошенную, скрипучую дверь, вошли в дом. Внутреннее убранство было под стать улице, на которой находилось жилище. Стены с грязными потёками, миллионы ползающих насекомых, Совершаяно не обращающих внимания на нас проваленные полы и чудовищный запах гниющей плоти, заполнявший все уголки этого мерзкого дома, теперь я могу понять, от чего тощий вырос таким ненавидящим всех гадким человеком. Он потащил меня за собой в комнату, где в постели неподвижно лежала его мать. В комнате не было ни глотка свежего воздуха. Все окна и щели были закопачены. из грязного вороха белья выглядывало измученное, бледное лицо. видимо женщина перенесла удар, но никто не заботился о ней и пролежни уже стали разлагаться. увидев сына она слабо улыбнулась, приподняла руку. он вдруг взял ее руку и поцеловал. мама, давай я отвезу тебя в больницу, в монастырь. там сестры монахи не будут смотреть за тобой и может быть они помолятся за тебя. И ты вылечишься, я заплачу им хорошие деньги. Но мать покачала головой, ответив, что хочет умереть в своей постели. Да и зацом надо присматривать. Тощий попросил меня осмотреть его мать и, может быть, намазать её моим волшебным снадобьем. Я пообещал, и он, принеся больше огня, ушёл. Я, конечно, понимал, что жить ей оставалось совсем недолго, но однако я провёл осмотр Я убедился, что тело её умерло, хотя дух пока оставался жив. Смазав её мазью, от которой уже не было никакой пользы, я вышел к тощему и сказал ему всю правду. Я посоветовал, если он хочет присутствовать при её смерти, то надо будет не отходить от неё в эту ночь, и может быть приоткрыть окно, чтобы дух смог спокойно покинуть тело. Внезапно тощий испугался. Он сказал, что боится оставаться один с ней, и потащил меня с собой. Ты, монах, вот и почитай какие-нибудь молитвы. Мы вошли снова. Я начал читать молитвы, а тощий бросился отдирать наглухо заколоченные окна. Мать следила за ним и улыбалась. Наконец, в комнату хлынул поток воздуха. Он был не чист, но по сравнению с тем, что был внутри, он был божественным. Тощий подошёл к матери, И спрашивал, как она себя чувствует, нравится ли ей воздух. Стал рассказывать, что познакомился с очень красивой женщиной и теперь не может спать по ночам, думая о ней. "Лгун", подумал я, вспоминая его мощный храп, не раз будивший меня по ночам. Но матери было приятно, что её сын наконец-то влюбился, и она попросила рассказать о ней. Тощи стала описывать волосы и глаза фарфоровой женщины. Её смех, её белые руки, как она красиво одевается и какая она умная и образованная, мать слушала его, тихонько прикрывая глаза, всё так же улыбаясь. Потом подала знак ему наклониться ближе, и когда он склонился над ней, тихо прошептала: "Будь счастлив, сынок, и за отцом". Она не договорила. В комнату ворвался ветер и овеял её лицо. который стал умиротворённым и счастливым. Как вовремя тощий приехал, подумал я, и стал читать за упокойную молитву, прося Господа Бога принять вновь отошедшую душу и мать Божью помочь ей преодолеть все трудности на этом пути. Я не смотрел на тощего, но слышал, что он плачет. Я увидел в нём ребёнка, потерявшего свою мать. И пусть он был плохим и порочным человеком, но сейчас он потерял того единственного, кто его любил. Папаша тощего с крипучим голосом послал всех подальше, когда я постучал в его двери. Через дверную щель я рассказал ему о случившемся. Внутри стояла долгая тишина. Наконец он вышел и бормоча что-то под нос отправился в комнату почитавшей супруги. Я не стал оставаться с ними в комнате. и стоял в коридоре, тупо наблюдая за передвижениями бесчисленных насекомых по стенам. потом я решительно вошел в комнату матери Тощего. отец и сын стояли там молча. я сказал, что мне надо будет уехать сейчас, а потом я с утра отправлюсь к архитектору и вечером буду ждать его у центрального собора. он рассеянно кивнул. папаша отправился меня провожать. Он начал быстро говорить, чтобы я не обращал внимания на слова, которые слышал от него, когда мы приехали, и на самом деле он очень любил свою жену и будет очень страдать. Что я мог ему на это ответить? Я сел на свою лошадь, которая настоявшись в темноте вела себя тише воды, и тем же путём покинул дом тощего. Находиться далее в этом доме для меня было невыносимо. Выбравшись на относительно чистую и большую улицу, я почувствовал, как будто только что побывал в каком-то страшном сне и только теперь проснулся. Моя лошадь, похоже, почувствовала то же самое, потому что голова её поднялась, и она пошла каким-то горцующим шагом, пока я её не осадил. Было уже довольно поздно, и нужно было подумать о ночлеге. Набережная встретила меня тёплым солёным ветром. Я ехал, пытаясь найти место, где спал в лодке, но её нигде не было видно. Наконец я обнаружил старый навес, продуваемый ветром и, вероятно, предназначенный для просушки сетей. Куда и поставил свою лошадь и уснул под сенью кустарника на мягком песке, закутавшись в свой вечный плащ. хлошит, пытаясь найти местечко, откуда бы на неё не дул ветер, всё время перемещалась, тихо ржала, ругая меня за глупость, и в конце концов разбудила меня. Я привязал её за моими кустами, и только тогда она успокоилась. Я проснулся довольно рано из-за резких криков чаек, которые вылетели на свою утреннюю рыбалку. С моря дул крепкий ветер, так что может быть и к лучшему, что я не заночевал в лодке, иначе вся моя одежда намокла бы. Я отправился к морю и посеком ступил на мокрый твердый песок, на который набегали длинные языки волн, переносящие колючие водоросли и черные полоски ракушки. Я тысячу лет не входил в морскую воду. Сначала она показалась мне холодной, а ветер теплым. А потом наоборот. Волны вырывали у меня из-под ног песок, и ступни уже утонули в нём. Я редко бываю на море, но оно меня необыкновенно волнует. Мне хочется побежать по этой кажущейся твёрдой поверхности воды до самого горизонта, встретиться с волнами, вышедшими показать свою силу и мощь и победить. Увидеть, как плавают морские чудовища, И может быть встретить морского монаха, про которого я где-то читал. Моя грывастая подруга явно была голодна. Все кусты, до которых она смогла дотянуться, были объедены. Я взобрался на свою лошадь и обещал ей яфса, как только мы найдем архитектора. Первый раз я ехал верхом в городе и показался сам себе очень значимой персоной. Взирать в высокие на простых горожан оказалось приятно. Да и скорость перемещения по залитым помойными улицам была куда выше, чем пешком. Мой путь лежал к Центральному собору, где можно было узнать все, что угодно. Там можно за одно напоить и накормить мою лошадь. Городские власти установили бесплатные поилки для лошадей, но вот корм был платным. Я заплатил парню, который задал овса лошади, и пошел посмотреть городского глашатая, что обычно знали все и всех. В соборе пробил колокол, и все перекрестились. Там начиналась утренняя служба. Глашатай поднялся на ступеньки собора и протрубив у вражок, стал зачитывать новости. Он прокричал об открытии рыночного сезона на главной площади, о новом законе, запрещающем носить военную форму гражданским лицам, о трёх подброшенных младенцах, о потерявшейся лошади и в конце о судии и казни. который состоится на площади напротив собора Святого Петра. Я стоял рядом с ним, и когда он закончил свои сообщения, спросил у него адрес какого-нибудь архитектора. Он ответил, что знает не какого-нибудь, а лучшего из них. Я дал ему за это мелкую монету и, глашатай с достоинством поклонившись, пошёл на другую площадь, чтобы кричать свои новости там. Моя лошадь опустошила кормушку с овсом, И я мог отправляться к архитектору. Дом архитектора служил ему хорошей рекламой. Полюбовавшись на плоды его богатой фантазии, я стал стучать в дверь большим молотком, обитым кожей. Мне открыл слуга с магнатами бровями и шириной в дверь, к которому я сказал, что ищу архитектора, чтобы обсудить возможный заказ. Слуга пошёл доложить и, вернувшись, пригласил меня внутрь. Я пошёл за ним, ничего не видя перед собой, за его широченной спиной, украшенной золотым витым шнуром, обозначавшим талию. Архитектор выглядел очень эффектно. Ему было за 40, и седина проблёскивала в его волосах, выстриженных над лбом по последней моде. Румяные щёки и мешки под глазами говорили о его любви к хорошему вину, а усы были непомазаны, и кончики их смотрели вверх. производя впечатление большого забияки. Я рассказал ему о замысле сеньора по реконструкции крепости, и он слушал меня нетерпеливо постукивая ярко-зелеными туфлями с длинными носами, видимо уже прикидывая в уме, что и как сделать. Он сказал, что у него есть чертежи восточных крепостей, которые действительно неприступны, не читая нашим. Но сколько будет стоить сам проект? И какие деньги придётся вложить хозяину за постройку и материалы, он не мог сказать, обещая приготовить расчёты к завтрашнему утру. На этом мы распрощались. Теперь мой путь лежал в банк. Я знал один, который работал уже больше 100 лет и был наиболее надёжным с моей точки зрения для выполнения задуманного мной плана. В банке я попросил встретиться с хозяином, и меня провели в глубь большого Тёмного дома, со стенами, обшитыми резными дубовыми панелями. Рельефные фигуры выглядели как живые. Эти работы неизвестного мастера явно заслуживали большего, чем украшать стены коридора. Меня провели в большую торжественную комнату, такую же тёмную, как и коридор. Наверно, так было задумано, чтобы клиент мог спрятать в тени свои глаза. Не успел я усесться на огромный стул, Евно предназначеншийся для великана, как из дверей бесшумно появился хозяин банка. Это был крепкий мужчина средних лет, одетый в дорогую тёмную одежду. Его грудь украшала тяжёлая золотая цепь с брошью, за которую можно купить хороший дом. Я объяснил ему суть задумного. Он хмыкнул, удивлённо взглянув на меня, подумал и ответил, что таких услуг его банк ещё не оказывал, но почему бы и нет. И отправлю меня к нотариусу, который составит бумагу по всем правилам. Она будет приложена к моему ценному письму, сколько бы ему ни пришлось ожидать, того, кому оно предназначено. Письмо будет находиться здесь, пока будет существовать банк. Твёрдо сказал хозяин: "Вы заплатите взнос, когда принесёте все бумаги, ну, скажем, один золотой. А потом банк возьмёт с того, кому предназначено письмо, ещё один золотой". Я назвал вам эту минимальную цифру только потому, что вы натолкнули меня на блестящую идею создать в банке своеобразную камеру для документов и ценностей, которые хозяева хотели бы хранить вдали от дома. Благодарю вас, мой друг, и жду вас с бумагами. С этими словами мы распланились, и слуга сопроводил меня обратно. Я написал письмо, разрешающее получение содержимого только членам семьи барона, полное имя хозяина, которые смогут доказать родство, за исключением выдающего за его брата полное имя синьора и его потомков, а также членов его семьи. Нотариус поставил все нужные подписи и печати, и я отправился назад в банк. Я чувствовал себя героем старинных легенд о кладах и богатствах. Хозяин банка запечатал специальной нерушимой печатью карту и, взяв мой золотой и письмо нотариуса, торжественно сообщил, что начало новой банковской услуги положено. Я спросил его имя, и он написал мне его на специальной карточке из позолоченной бумаги. Затем он пожелал мне удачи, а я ему процветания, и мы расстались. Теперь оставалось отправить письмо жене хозяина. Я пошел на площадь, туда, где располагался почтовый двор. Почте принадлежал обширный двор с конюшнями и почтовыми каретами. Внутри стояло здание, где специальный человек принимал все посылки и письма. Он помогал написать адрес или даже само прошение или письмо, если посетитель был не грамотным, обмерял объем и вес посылки. Я сел за специальный стол и достав мою чернильницу и перо. написал адрес в Испании, где проживала жена хозяина с детьми. Потом, вложив внутрь золотой лист с именем банкира, приписал, что если она приедет, то должна посетить этого человека, что в её интересах и в интересах её детей. Я рассчитывал, что его имя было довольно известно в городе, и ей легко удастся найти его банк и его самого, а дальше дело техники. Заплатив за доставку Я отправился на площадь к Центральному собору, чтобы встретить Тощего. В соборе началась вечерняя служба. В общем и целом я был доволен своим днем. Я сделал то, что задумал. Оставался с сундучок и бумаги, которые я должен буду переслать. Я порвёл лошадь к поилке, она жадно пила воду, разбрасывая брызги. Заросший бородой нищий, сидевший на паперти. пло понял мне кого-то знакомого но я не мог вспомнить кого не выдержав я подошёл поближе нащупывая в картонке мелкую монетку поравнявшись с нищим я постоял некоторое время пока он не поднял на меня глаза нет я его решительно никогда не видел я подал ему монетку за которую он благодарил меня пристально смотря мне в лицо мне стало неприятно от этого взгляда И я поскорее ушел с паперти, несмотря на то, что другие нищие собили и дергали меня за одежду. Сгромоздевшись в сглаз, я еще раз кинул взгляд на паперть, но нищего там больше не было. Чудеса. Тощий не появлялся. Ведь нищего на паперти навеял мне идею отрастить бороду, чтобы не носить эти проклятые перья, делающие меня похожим на павлина. Решив, что тощему не до меня. Я поехал на портовую улицу. Верхом на моей лошадке путь до места занял всего ничего, и вот я уже возле лачуги. Я привязал мою кобылу покрепче, со здешним народом надержать ухо во стру. Дверь беззвучно открылась, и я вошел в темноту лачуги. Чесноком там уже не пахло, а пахло сушеной рыбой и в очаге в закопченном горшке, на который падали отблески огня. Булькнула каша. В углу кто-то возился. Я покашлял, и на звук обернулась старая, сгорбленная женщина. Я сказал, что ищу своих друзей, которых долго не видел, и ничего не знаю об их судьбе. Она подошла ближе, разглядывая меня. Откуда вы их знаете? Однажды мы познакомились, нашли много общего и подружились. Но всякий случай, я не вдавался в подробности. А когда вы их видели последний раз? Оказалось, старая женщина проверяла меня. Как только закончилась чума, я их навестил, и мы долго разговаривали, сидя за этим столом. А потом, когда я вернулся позже, то их уже не было, и всё здесь было разгромлено. "Да", тихо сказала старуха. "Их забрали в тюрьму по навету. Их враги написали донос в суд инквизиции, что они распространяют ересь, и их схватили. И даже нашли какие-то книги" которые были запрещены церквию. И что теперь? Теперь ничего. Раздался голос из темноты, и оттуда на свет выступил хозяин дома. На его лице была густая борода, которая меняла его до неузнаваемости. Передо мной стоял нищий с паперти, которого я не мог вспомнить. Нам удалось бежать. Сейчас мы вынуждены скрываться и готовимся уехать от Шуры. Но мы вернемся. Я там с Тим. Кому и за что? спросил я: "Несколько наших друзей погибло по вине двух мерзавцев, которым не место на этой земле. Их излюбленный способ написать в суд инквизиции донос. Инквизиция обычно передаёт дела в светский суд, а судья это бесчестный продажный мошенник, которому она платит телом, а он деньгами". Мужчина возмущённо возвысил голос, а потом тихо спросил: "Хорошо ли я замаскировался?" Вы мне даже монетку подали. Он улыбнулся. А как ваши дела, мой друг? Что случилось с вами после того, как вы ушли отсюда? И я рассказал обо всём, вплоть до сегодняшнего дня, и не скрывая, что это я привёл за собой соглядата от дома фарфоровой женщины, и очень сожалел, что невольно явился причиной того, что их схватили. Не волнуйтесь, вы не могли знать, что она прицепила к вам ещё и шейку. Мы и так ожидали со дня на день какой-нибудь пакости. У нас ведётся долгая война с краснообразным. Этот серый и незаметный человек устлал свою дорогу трупами. Под его руководством огромная сеть грабителей и разбойников, которую ни уничтожить, ни поймать. А сам краснообразный прикидывается мелкой сошкой, потому что это ему сейчас выгодно. У него денег столько, сколько не снялось всем нашим феодалам вместе взятым. И всё чинчином лежит в банках, а не в сундуках. У него есть специальные люди, которые дают денег в долг, и те, которые эти деньги потом выбивают, если должник не отдаёт. Если денег нет и собственности нет, то человека продают в рабство. У краснообразного даже есть свой собственный замок, о котором не знает даже его возлюбленная, фарфоровая женщина. Он наведывается туда время от времени, чтобы отдохнуть. И поразмыслить над новыми интригами. Несколько человек, которые случайно проникли в его тайну, так или иначе погибли. Красообразный очень осторожен и бывает только там, где ему очень нужно быть в данный момент. И то, что он сейчас находится в замке синьоры это не просто. Не будь наивным, полагая, что он это делает из любви к фарфоровой женщине. Иначе бы она уже поселилась в его замке. Он ей не доверяет, но хочет использовать в своих целях. В каких? На этот вопрос тебе может ответить только краснообразный. Его волнуют только деньги и власть. Но наверняка он чувствует там какую-то выгоду для себя. Раз до сих пор не вернулся в город, по مني мое слово, он ещё заявит о себе во весь голос. Как бы я хотел попасть в замок, чтоб придушить эту гниду. Я был просто ошарашен услышанным. Мне с трудом верилось, что этот сутулый и тусклый человек на самом деле богатый и могущественный крысиный король. Его поведение не давало даже намёка на то, что он пользовался властью и авторитетом. Наверное, он очень хорошо замаскировался, если каждый разбойник принимает его за рядового члена шайки, да и синьор относится к нему без должного почтения. Нет, не может этого быть. Наверное, вы всё перепутали. Он же всё время у меня на глазах, и никто его не уважает, относится как к рядовому разбойнику. Я помню, как синьор свысока похлопал его по плечу, когда он поймал великана в сети. Если бы он знал, кто такой красаобразный, то никогда бы не сделал этого. А он и не знает пока. Когда красаобразный захочет раскрыть себя, он это сделает. Посмотришь, как тогда сеньора слетит вся гордость. Хм, попробуй понаблюдать, что будет, если вдруг с нашим длинноносым дружком кто-нибудь попробует выяснить отношение к улокали. Хозяин лочуги усмехнулся. Кстати, а кто этот великан? Я рассказал всё, что знал о великане с тех пор, как встретил его в лесу и до момента, как он попал в подвал к сеньору. Похоже, я знаю о ком ты говоришь. Это известный человек и добрый малый, но сейчас он в настоящей беде. Надо бы ему помочь. Я думал найти момент, чтобы вывести его подземным ходом. Кстати, у нас там ещё одна узница. Кто она? Девушка, которую помощники сеньора выкрали, чтобы она сыграла роль его жены. Сеньору нужна была дама-аристократка, чтобы пустить пыль в глаза высоким гостям, которые подтвердили его вступление во владение замком и землями. Как Он вступил в права. Я подтвердил, сказав, что все бумаги сделаны, комар носа не подточит и заверены нотариусом. Вот это плохо, сказал хозяин лочуги. Как теперь жена хозяина с детьми получит замок? Хотя пока там сидит синьор, им лучше не возвращаться, смертельно опасно. Я тоже так подумал и всё написал хозяйке в Испанию. Надеюсь, она найдёт правильный выход. Ты, наверное, думаешь, что я ничего не смог сделать, чтобы решить задачу, которую передо мной поставил мой лучший друг, хозяин. Вдруг перевёл на разговор в другое русло. Ты ошибаешься. Всё, о чём он просил меня в письме, я сделал. И теперь только надо ждать, когда все силы соберутся воедино. И тогда все эти сеньёры вылетят из неправедно захваченных замков и земель И начнётся новая история этой страны. Я не могу тебе сказать больше. Это не моя тайна. Со временем ты сам всё узнаешь. Я никогда не жаждал узнать чужие тайны, и судя по всему, это всё какая-то одна большая шахматная игра. А я тут вроде забытой пешки на краю доски. Моё дело наблюдать и как можно меньше лезть в самое пекло. Пока мы разговаривали, старуха поставила на стол кашу, кувшин вина, положила вяленой рыбы, овощей и пошла к моей кобыле, чтобы отвезти её на задний двор, где мою красавицу ждало угощение и спокойный ночлег. Да, ты не дорассказала, девушки, которая у вас в подвале сидит. Эта бедняжка очень горда. Я не знаю, кто она, но скорее всего знатного рода. Она отказалась сыграть задуманным сеньёром спектакль, да ещё обозвала его мужланом. За что её и бросили в подвал. Слышал я об этом. Глашатай на площади кричал об этой истории, и родственники сулили награду за указание на преступников, укравших девушку. Так что я спокойно могу указать на твоего сеньёра, чтобы родня знала, кому мстить. За одной денег заработаю, подмигнул мне он. Жаль, что я сейчас вынужден скрываться. А то наведался бы краснообразному. А вы можете наверуться через подземный ход, который выходит в перелесок. Спасибо, друг. Это очень дельный совет, и возможно, я им воспользуюсь. А пока должен доделать несколько важных дел. Поэтому я покину тебя прямо сейчас. Меня жена ждёт уже. А ты пока отдыхай, выспись, а завтра езжай по своим делам. И не думай, что ты там один против всей этой нечести. Передайте привет своей жене, непременно, ответил он, отступая в темноту угла, затем исчез. Наверно, там был другой выход. Я улегся на соломенное мягкое ложе. Старуха мышь юрчала где-то в другом конце лачуги. Единственная мысль, пришедшая на ум, была о том, что никогда не знаешь точно. Где будешь ночевать следующую ночь? И я провалился в сон, так и не успев обдумать её, как следует.